Часть четвертая. Какая земля? Глава 22. Кармади оказался на опрятной равнине. В синем небе сверкало золотое солнце. Он медленно огляделся. Впереди, в полумиля от него, виднелся небольшой город. Он был построен не в обычной американской манере, с бензоколонками на окраине, щупальцами сосисочных, каймой мотелей и панцирем свалок. Скорее он был похож на итальянский городок, раскинувшийся среди холмов, или же на швейцарскую деревню, которые внезапно возникают перед вами и также внезапно пропадают, без преамбул и пояснений, сразу являя вам и свой центр, и окраины, и ничего не приукрашивая. Несмотря на эту чужеродность, Кармоди был все же уверен, что городок американский, и он осторожно двинулся к городу, готовый чуть что не так стремительно броситься прочь. Однако все было в порядке. Город выглядел приветливо, щедро распахивая перед ним свои улицы и радушно улыбаясь широкими витринами. Углубляясь в город, Кармодия обнаруживал все новые и новые приятные места. В центре его поджидала площадь, похожая на итальянскую пьяцу, только поменьше размером. Посреди этой пьяцы был фонтан, мраморная копия мальчика с дельфином. Из пасти дельфина била струя чистой воды». «Надеюсь, вам нравится», – произнес голос за левым плечом Кармоди. Кармоди не отпрянул в ужасе. Он даже не повернулся. Голоса, раздающиеся у него за спиной, перестали его пугать. Он даже подумал, что, по-видимому, в галактике многим нравится обращаться к нему таким образом. «Очень мило», – сказал Кармоди. «Я сам построил все это. Мне казалось, что фонтан...» Несмотря на архаичность концепции эстетически оправдан. А это пьяца со скамьями и тенистыми каштанами, точная копия площади в Болонье. Снова повторю: я не боюсь упреков старомодности. Истинный художник, как мне кажется, использует все, что считает необходимым, будь оно тысячелетней давности, или только вчерашнее. Согласен целиком и полностью. «Сказал Кармоди. «Позвольте представиться, меня зовут Томас Кармоди». Улыбаясь, он обернулся с протянутой рукой, но за левым плечом никого не оказалось, как, впрочем, и за правым. На площади никого не было. «Извините меня, я не хотел напугать вас. Думал, вы знаете». «Знаю что?» – спросил Кармоди. «Знаете обо мне». «Понятия не имею. Кто вы? Откуда говорите?» «Я — голос города. Или, выражаясь точнее, я и есть город. Говорящий город. Говорящий сейчас с вами». «Неужели?» — насмешливо бросил Кармоди и сам себе ответил. «Да, полагаю, что это так. Говорящий город? Подумаешь». «Город так город!» Кармоди даже не очень удивился. Ему надоело, по правде говоря. Он уже встречался со множеством существ гигантских размеров, обладающих сверхъестественными способностями. А сколько раз его швырял из одного конца Вселенной в другой, силы твари и воплощения кидались на него со всех сторон, так что временами он даже терял хладнокровие. Кармоди был рассудительным человеком, он понимал, что существует межзвездная иерархия, И что человек стоит в ней не слишком высоко. Но гордость у него тоже была. Он считал, что и человек чего-то стоит. И не только для себя самого. Если ты только и делаешь, что охаешь, ахаешь и чердыхаешь, встречаясь со всеми этими инопланетными штуками, то о каком самоуважении можно говорить? А Кармади не хотел терять самоуважение. Это было то немногое, что у него пока еще оставалось и потому он отвернулся от фонтана и спокойно пересек площадь, словно разговаривал с городами каждый день, и все это давно ему надоело. Он прошелся по нескольким улицам и проспектам, заглядывая в витрину лавок и рассматривая дома, и немного постоял перед статуей. «Ну?» — спросил город через некоторое время. «Что «ну?» — тут же отозвался Кармоди. «Что вы думаете обо мне?» «Вы окей». «Только окей?» «Видите ли, город — это город. Если знаешь один, то в сущности знаешь и все остальные». «Это не так!» — воскликнул город, явно уязвленный. «Я заметно отличаюсь от всех других городов. Я уникум». «В самом деле...» — кармади пожал плечами. «А по-моему, вы выглядите как скопление плохо подогнанных частей». У вас тут итальянская площадь, группа греческих статуй, позднеанглийская готика, нью-йоркский многоквартирный дом старого стиля, калифорнийская сосисочная, похожая на портовый буксир, и бог знает что еще. Что тут уникального? Уникальная комбинация всех этих форм в осмысленном ансамбле. У меня внешнее разнообразие при внутреннем единстве. Эти старые формы вовсе не анахронизма. Каждая представляет определенный стиль жизни и, как таковая, занимает отведенное ей место в хорошо отлаженной машине для поддержания жизни, каковой является город. «Это ваше личное мнение?» – сказал Кармади. «Между прочим, есть у вас имя?» «Конечно, есть. Мое имя...» Белвезер. Белвезер означает хорошая погода. Яснопогодск. Примечание переводчика. Белвезер, штат Нью-Джерси. Не хотите ли кофе или же сэндвич или свежих фруктов? Кофе хорошо бы, сказал Кармеди и позволил городу проводить себя за угол в кафе на открытом воздухе. Оно называлось ⁇ Нука мальчик ⁇ И было точной копией салона веселых 90-х с механическим пианино, лампами в стиле Тифани и канделябрами из граненного стекла. Там было очень чисто, как и повсюду в этом городе, но людей не было совсем.